Сама протока Ривьер-Сале длиною не более двух с половиной миль. Ночи хватило на этот переход, хотя двигались еле-еле, часто замирали, ощутив под нищем или впереди опасность. В бухту Гранд птеде де сак вышли еще в темноте. Полковник сказал капитану, что сейчас надо отдать якорь и постоять до рассвета. Эта бухта еще коварнее протоки, Здесь множество коралловых рифов, мелей, подводных камней и торчащих из воды скал. Наехать на одно из них в конце пути было бы крайне обидно. Якорь отдали. Матросы повалились спать рядом с орудийными станками. Весла пока не убирали. Солнце выскочило над низким берегом в одну минуту. Рассыпало по воде блики. Сперва малиновые, потом золотые и белые, слепящие. Вода была гладкая, с жемчужным отливом, и сразу стало ясно, почему полковник не захотел двигаться в темноте. Тут и там торчали над водой черные скалы-клыки. На скалах сидели белые птицы. То ли чайки, то ли еще какие-то морские создания. Пойди, разберись, особенно когда глаза еще слепаются после сна. Гриша зачерпнул парусиновым ведром воду, поплескал в лицо. Вода была теплая, и сильнее, чем всегда, пахло солью. А Павлушка спал в углу, свернувшись калачиком. Гриша не стал будить его. Укрыл тощенькие ноги краем матросского одеяла и стал смотреть вокруг, что же будет дальше. Дмитрич разбудил матросов свистом боцманской дудки. «Орудия ставить на места! Шевелись, братцы!» Матросы с трудом разгибали спины. Трофим Елькин, Проговорил с остатками веселости. А хорошо бы от такой жизни по чарочке сверху очереди. Без надежды проговорил так просто, но Дмитриевич откликнулся с пониманием. Спрошу капитана. Капитан разрешил, сказал только. Сразу после пушек ставить на места стеньги и брам стенги, подымать реи, а то француз очухается, поспешит навстречу. После чарочки работа пошла без задержек. Подняли с лодок и укрепили на станках коронады. Взялись за снасти для подъема стенек. Брик начал принимать прежний стройный вид, обрастая высоким рангоутом. Люди спешили, но и солнце спешило, уже с высоты жарило плечи. К счастью, прохладно задуло соста. «Сам Господь помогает», — в полголоса переговаривались матросы. «С якоря сниматься!» «Кок из таксили ставить!» — приказал капитан. Под неполными парусами, с небольшим, почти попутным ветром, в бакштаг правого галса Артемида осторожно пошла на Норд-Вест. Опасностей и правда было немало. Видны были не только скользящие у бортов скалы, но и груды ветвистых кораллов у самой поверхности зеленой воды. Но теперь при свете дня вести судно оказалось не в пример легче. А полковник к тому же знал свое дело. Видимо, раньше он был не только сухопутным офицером, но и хорошим моряком. Лодки отстали. Только одна из них двигалась на буксире за бригом. В ней сидел хозяин, почти такой же старый, как полковник. Где-то через час, оставив справа плоский островок, остров Фажу, Мельком объяснил оказавшись рядом Митя. Брик привелся к Норду, а еще через полчаса лег в дрейф. Впереди был открытый океан. А Павлушка все спал, свернувшись в тени у фальшборта. Горцунов и полковник подошли к нему. Гриша напрягся от тревожного ожидания. Горцунов слегка наклонился, глянул на полковника. «Разбудить?» Полковник покачал головой, что-то сказал. Капитан объяснил Грише, не хочет будить мальчика, чтобы тот не заплакал при прощании. Они жили вместе не так уж долго, но кроме полковника у мальчика вообще никого не осталось, последняя ниточка. Потом он протянул полковнику руку. Рукопожатие было молчаливым. Видимо, командир Брига и старый лоцман заранее переговорили обо всем. Теперь капитан показывал своим видом. Я благодарен вам за помощь. И сделаю все, что обещал. А, полковник, я надеюсь на вас. Потом он посмотрел вниз, через фальшборд. Лодка перешла уже от кормы к борту и покачивалась под грота руслиням. Полковник вдруг совсем не по-стариковски уперся ладонями в планшир, перебросил свое сухое тело на площадку руслиня и с нее прыгнул в лодку. Хозяин лодки сразу начал грести. Полковник стоял и смотрел на Брик. Поднял над плечом ладонь. Грацунов приложил пальцы к козырьку своей белой фуражки. Офицеры на юте сделали то же самое. Капитан поднялся на мостик. К нему широко и официально шагнул лейтенант стужен. «Господин капитан второго ранга, офицеры просят принять извинения за то, что сомневались в вашем плане, и за неуместные высказывания». «Да что за церемонии, господа!» — неловко сказал Николай Константинович. «Мы держались на нервах, тем все и объясняется. Слава богу, план удался, а любезный капитан Ансу остался при своих интересах. Едва ли догонит теперь?» «Ни в коем случае не догонит», — оживленно заговорили офицеры. «Ежели и очухается на рассвете, то что? Пока разберется в случившемся, пока решит, как обходить остров, чтобы перехватить нас». Это же не меньше шестидесяти миль. К тому же у нас при таком ветре скорость не меньше десяти узлов, а французы не наберут и шести. Они не увидят нас даже на горизонте, — порадовался Митя. Горцунов вспомнил. «Господа, пора подумать о завтраке. Хотя боюсь, что скоро уже обед». До обеда было далеко, но солнце уже забралось в вышину. «Гриша!» — вдруг послышалось из угла. Павлушка сидел и тер глаза. Сперва улыбнулся, но сразу же стал испуганным, что-то почуял. «Гриша! О, колонель!» «Где полковник?» — понял Гриша. «А что он мог сказать?» Виновато посмотрел на воду. Лодка была уже далеко, полковник теперь сидел. Было заметно, как его седая голова серебрится на солнце. Поль бросился плечами на фальшборд. колонель Он Онкл-колонель!» Полковник не оглядывался, возможно, и не слышал мальчика. Павлушка сильно оттолкнулся от планшира, развернулся к Грише. Щеки были мокрые, в глазах сплошные слезы. Павлушка шагнул к Грише, обхватил его руками-прутиками за бока, лицо уткнул в рубашку. Она сразу стала промокать. Гриша гладил дрожащие острые плечи. Павлушка прижимался все сильнее. Ничего не говорил, но было ясно, что он мог бы сказать Грише «теперь только ты». «Господи, а что же будет в Гаване?» — резанула Гришу. Та надежда-догадка, которая накануне светлым зайчиком шевельнулась у Гриши, теперь казалась пустой. Ветер по-прежнему был ровным, но стал посильнее и зашел к норду. Пошла небольшая зыбь с гребешками. Поставили грот и оба Марселя. Брамсили ставить пока не стали, чтобы не посылать уставших матросов на брамреи. Новый Андреевский флаг празднично трепетал под грота гафелем. Штурман Иван Данилович Евдохов повернулся к Горцунову. «Николай Константинович, нынче летнее солнцестояние. На некоторых судах, где мне приходилось плавать, бытовала традиция. В такой день, по достижении полдня, делать пушечный выстрел». — Своего рода салют нашему светилу. Это, конечно, если позволяли условия. Сейчас условия, кажется, позволяют, а? Солнце светит вовсю. Полдень через десять минут. Носовая пушка заряжена со вчерашнего дня. — Браво, Иван Данилович! — воскликнул лейтенант Новосельский, и все поддержали его. Погонная пушка брига Артемида грянула над океаном ровно в полдень. Остров Гваделупа уходил назад. Павлушка уже не плакал, только прочно держался за Гришин Локоть. При выстреле он не вздрогнул. Ветер сушил его лицо.